Эпилог. На следующее утро Василиса и Кирилл пошли на завтрак в весьма плохом настроении. В ресторане они хотели встретиться со следователем, но вместо этого к ним снова пристала семья Кондрашовых. «После завтрака мы идем в парк кормить птиц. Пойдемте с нами», — заявили они, бесцеремонно раскладывая свои булки и торты на их столе со скромными чашками кофе. «Нам не очень хочется, у нас другие планы», — ответил за Василису Кирилл. «Может, шампанского?» — спросил Петр. «С утра? А чё? У нас с и возникли кое-какие дела, и мы сегодня же уезжаем», — пояснил Пётр. «Ну же, пасашок». «Ой, мне привезли вещи», — тихо сказала Вася. «Что? Ничего». «Хорошо, давайте выпьем за ваш отъезд и за столь удачную встречу в таком приятном месте», — вдруг легко согласилась Василиса, удивив Кирилла и повернулась к краю. «Вы очень красивая пара с Петром». «Спасибо», — смутилась та. «Он-то человек науки, я знаю. А чем занимаетесь вы?» — продолжала обращаясь к ней Василиса, чем ввергла женщину в состояние торможения. «Я?» «Ну, я...» «Раечка-свободный художник», — пришел ей на выручку супруг. «Да», — кивнула она. М -м, «Наверное, работа сопряжена с командировками», — предположила Вася. «Бывает». «Выставки, учебы, семинары», — беззаботно ответил Рая. «Когда я увидела вас первый раз, ну, помните, там, с пончиками, вы сказали, что празднуете семейное торжество. Смею предположить, поводом было очередное возвращение любимой мамочки к семье. Вам же дорогая каждая минута, проведенная вместе. Вы ведь не часто балуете родных своим вниманием», — спросила Василиса. «А чего такой тон напрягся Пётр?» — Да, мы отмечали ее возвращение к нам. Раечка была вынуждена отъехать на несколько дней. — Думаю, что Раечка отъезжала и сегодня ночью, — грубо произнесла Вася. Кирилл не понимал, что происходит. Не понимала Петр. А вот Рая с дочкой оставались абсолютно спокойными. Правда, последняя в силу своего юного возраста. Василиса же обратилась к Петру. «Вот — Посмотри, я на тебя удивляюсь. Ты же умный мужик. Она столько просчитался в жизни. «Не заметил, что рядом с тобой под ангельской внешностью скрывается аферистка, сутенершая убийца». «Что, Рая? Или Наташа? Как там тебя, я не права?» «Петь она не в своем уме!» — пискнула Раиса. «Подожди, Вась, поясни, нельзя такое говорить людям без доказательств». «Доказательства пусть следователи ищут», — ответила Василиса. «Не найдут». улыбнулась Рая. «Ты думаешь, что убрала всех, кто мог тебя познать, Наташ?» — прищурила глаза Василиса. «Ошибаешься. Один человек, знающий тебя в лицо, как Наташу, жив. И этот человек здесь. Знакомься. Девушка Маша с того двора, где тебя поймали и держали». «Мама, мама! Та тетя все время руками крутила вот так!» — вклинилась в разговор Дашенька. «Это... «Невозможно! Я была в грязи, в очень плохой форме!» — прошептала Рая Наташа, выдавая себя с головой. Она даже внешне изменилась, лицо стало как-то грубее, глаза сузились. «Я не понимаю, что происходит!» — суетился Пётр. На него даже смотреть было страшно. А Василиса поднялась, обошла стол и встала рядом с девушкой в ярком красном платье. Это была глухонемая из дома Михалыча. Она крепко сжимала в кулаке ручку чемодана на колесиках. «Маша привезла мне чемодан с моими вещами. Я поприветствовала ее, и девушка поняла, что я знаю язык глухонемых. Но тут она оторопела, увидев, что я сижу за столиком вместе со сбежавшей убийцей. «Да, Наташа, тебе не повезло. Мужчин-то задержали за самосуд, а вот Машу оставили на свободе. Бред! Она не может меня знать!» «Может, может...» У глухонемых людей обострены все остальные органы чувств. И девушка узнала твою мимику, поворот головы. А если понюхает, то узнает и твой запах. Хотя вряд ли кто-то захочет приближаться к такой стерве. Какая-то очень нехорошая улыбка появилась на лице Раи. «Дорогая, а что происходит?» — дрожащим голосом спросил Пётр. И тут женщина взорвалась, почему-то всю ярость выместив на мужа. «Что происходит?» «Что происходит, козёл? Ты думаешь, всю ту сказку, что мы создали, можно удерживать на твою мизерную зарплату?» «Дорогая, успокойся, я всегда всем говорил, что ты у меня много зарабатываешь». «Говорил он!» — брызгала слюной Рая Наташа. «А знал, на какие деньги можно купить себе Мерседес? Устроить дочку в английский садик, отгрохать коттедж открыть фирму?» «Такие деньги чаще всего зарабатываются нечестным путем. «Нет». Этого ты не знал? Или не хотел знать?» «Нечестным путем, эхом повторил Пётр. «Она содержала бордель», — пояснила Василиса. Лицо Петра приобрело угрожающий свекольный оттенок. «Бордель? Не может быть!» «Может, дорогой, может!» «Ну как ты могла? У нас такая семья!» «Ну да, образцово-показательное!» Я больше тебе скажу, я и сама работала проституткой, что не нравится. А спать со мной нравится, да? Думал, где я всяким кульбитом постельным научилась, само пришло. Нет, само не пришло. Да, я по уши в грязи, в дерьме, дорогой. Но всегда хотела иметь счастливую порядочную семью, и чтобы никто никогда не догадался о той моей жизни. Никто и не догадывался. Я держалась. С тобой сплошной плюс, без тебя сплошной минус. — Я всегда чувствовал что-то не так, — опустил голову Петр, — потому что не могло быть настолько хорошо, как у нас с тобой было. Я даже дышать боялся, чтобы не спугнуть. — Тебе очень повезло, дорогой. Я весь свой негатив сбрасывала на работе с разными шалавами, а дома была белая и пушистая. — Да, да, не могло быть так хорошо. Что же ты наделала? Я создавала тебе и дочке рай. — Продавая девчонок, — уточнила Василиса. И когда две вырвались из твоих цепких объятий, ты их убила. А чтобы другим неповадно было кидать меня? В этом бизнесе пробиться наверх, и хоть что-то заработать можно, только действуя жестко. Подумаешь, какие-то две девки. Сколько их погибает на дорогах от рук клиентов, и что-то никто не плачет. А я им обеспечивала главное в их профессии — безопасность. Я в них деньги вложила, а паршивки сбежали, а размечтались о нормальной жизни. Больно быстро они ее захотели. Я много лет к этой жизни шла, и, наконец, у меня появились деньги, и семья и эти дурочки захотели сразу. Так не бывает. — А деревенскую девочку, в которую ты не вкладывала деньги, зачем убила? — спросила Василиса. — А, ты про добрую фею. Да чтоб в мои дела не лезла. Хотя теперь я понимаю, что это была моя ошибка. Менты бы не нашли меня, ведь у меня все налажено было, и крыша, от откат, а тут вмешался ее папаша. Он-то меня и выцепил». Я сразу поняла, что в ментовку мужик меня не подтащит, сам будет разбираться. Кровь в нем бурлила, требуя мести, и не убил сразу кишка танка. Я и стала планировать побег, даже подкоп начала делать, а тут вы, лохи, сами пришли. Все хорошо складывалось. Я успокоилась, решила мою внешность, такую, как сейчас никто не видел, кроме того парня Юры. Но я его не тронула бы, если бы вы при мне не сказали, что хотите привезти его сюда же. «Конечно, я испугалась, ведь он мог меня узнать. Потому я быстро смоталась в больницу и решила проблему». «Потрясающе!» — не выдержал Кирилл. «Она так говорит о том, что быстро съездила и убила человека, словно вспоминает, как сбегала в магазин за покупками». «Да что особенно вот? Надо мной нависла опасность. Люди, которые косвенно угрожали, мне угрожали и моей семье, а она мне слишком дорого досталась. Я могла убрать любого». «Ты убийца?» — Все еще не верил Пётр, закрывавший уши дочери и выглядевший так, словно вот-вот потеряет сознание. «В твоих глазах убийство, а для меня это была борьба за жизнь, а в жизни есть место и смерти. Ты все это же расскажешь милиции на суде», — остановила ее Василиса, — «и я лично прослежу, чтобы тебе и месяца не скостили». «Учёная дура, ревнуешь! Твой муженек стал счастлив только со мной». «Он выбрал неправильное уравнение. Его нельзя было решить», — ответила Василиса. И, конечно же, я Петра не ревную. У меня трое уже было, каждого не отследишь». «Может, я изгнию в тюрьме, но ты так вот клёво жить не останешься», — заявила Раиса и внезапно кинулась по направлению к Васе с ножом. Дашенька закричала. Пётр вдруг убрал свои руки с ее ушей и закрыл глаза». Кирилл мощным плечом закрыл свою даму, а полет Раи прервали наручники, захлопнувшиеся на ее тонких запястьях. Следователь Углов все это время не дремал, а сидел за соседним столиком, улавливая каждое слово и заодно записывая весь разговор на диктофон. Извивающуюся словно обезумевшую гадюку, Раису погрузили люди в штатском. Следователь Углов прям-таки светился, как начищенный самовар. «Еще бы!» Четыре раскрытых убийства висяка вполне могли реализоваться для него в звездочку на погонах. Пётр был безутешен. Оказывается, Рая специально привезла нас сюда. Ей именно в этих краях надо было убрать стольких людей. А нам говорила, что будем жить здесь все лето, но только она будет уезжать в короткие командировки. И уезжала, а возвращалась руками по локоть в крови. Ужас! Как же теперь жить? Мир рухнул. Василиса успокаивала его как могла. Мир рухнул у людей, которых рая лишила жизни. А у тебя-то что? Ты и жил в пряничном домике. Не переел пончиков. Немного ли сладкого у тебя было? Сейчас будет горько. Но этот период тоже когда-нибудь закончится, жизнь продолжится. Да! Внимал бывший муж каждому ее слову. А хочешь, я тебе врежу? Вдруг предложила Василиса. — Зачем? — испугался Пётр. — Что бы в чувство привести? У тебя на руках малолетняя дочь. А ты в обморок падать собрался? Мир у него рухнул из-за бабы. А кто о ребенке то подумает, позаботится? — Да, конечно. У меня есть Дашенька. Я подумаю и позабочусь о ней, встрепенулся Пётр. — Вот и подумай. У тебя будет чем заняться по жизни много-много лет. — Надо вырастить из нее совсем другого человека, отличного от матери. Она бы этого тоже хотела. — Да, да, спасибо, Вась. Конечно, я смогу, я все сделаю, — воодушевился Петр. Василиса поняла, что настроила бывшего мужа на нужный лад и несколько успокоилась. Да уж, математик оказался совсем не готов к жизненным передрягам. — Ты как? — полуобнял ее Кирилл. — В порядке. рада, что в моей шкуре не появилась очередная дырка. «А уж как я рад!» — искренне заметил он. «У меня вообще такое чувство, что все ужасы закончились. Ну, когда-нибудь они же должны были закончиться!» «Я поддержу тебя в этом чувстве», — вздохнула Василиса. «Но настоящая героиня Маша. Она узнала в рае Наташу. Девушка кормила ее, когда та была пленницей, и узнала ее манеру есть». «Но если бы ты не знала язык глухонемых...» Маше долго бы пришлось искать того, кому бы она смогла поведать о своем открытии. — Все совпало. — Все сошлось, — кивнула Вася. — Но я хочу уехать отсюда. — Я тебя увезу, куда скажешь, — тут же вызвался Кирилл. — Только я не выездная, — хмуро напомнила она. — Черт! — Да ладно, и у нас по стране столько восхитительных мест, столько красоты. — Хочешь на Дальний Восток, на Байкал или в Карелию? — Хочу, — — горячо заверила Василиса, — но только с тобой. — Я всегда буду рядом. Я ждал этого. — Не загордись. — Ни за что. С тобой не расслабишься. Бывших ты уничтожила, можешь приняться за новых. — Никаких новых не будет. Или ты один, или никто. — Мне лестно это слышать, — улыбнулся Кирилл. — Постой. Ты чего лжешь? Петю-то я не убил, он жив и здоров. но отняла у него рай, его сладкую семью, что почти равносильно смерти. — Угу, рай-то у него был с гнильцой, такой неестественный и неправильный, — возразила Василиса. — А мы с тобой построим отношения на любви, доверии и уважении. — Я нашел ее! — вдруг радостно воскликнул Кирилл. — Кого? — испугалась она. — Идеальную женщину! Засмеялся мужчина и заключил ее в крепкие объятия. забыв о ранах своей избранницы. Слово «больно» застряло у Василисы глубоко в горле. Она поплыла в своих мыслях куда-то далеко от его поцелуя, и слово «больно» постепенно преобразовалось в слово «горько». К чему бы это? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос -Воз». Декабрь 2017 года звукорежиссер Юлия Карпикова читала Мария Абалкина.